В первое мгновение после того, как земля так неожиданно ушла из-под ног, Соболев испытал вполне понятное каждому чувство ужаса, взорвавшегося в груди холодом и подбросившего сердце куда-то под горло. И ужас этот был вполне объясним. Наши предки были людьми далеко не ленивыми, и колодец мог быть как питок метра в глубиной, так и пятьдесят. Правда тут же выяснилось, что насчёт 50 убийственных метров быстрое воображение слегка погорячелось. Неприятный полёт прекратился так же неожиданно, как и начался. С нескрываемым облегчением переведя дух, Виктор с тревогой прислушался к сдавленному крику Даши, прозвучавшему в непроглядной темноте где-то совсем рядом. Дашка, ты цела? торопливо нашаривая в темноте выпавший из руки фонарик, с тревогой спросил Соболев: "Да где ж ты, гад?" Цела. Голос девушки был испуганным и болезненным. С ногой только что-то. У-у. Сейчас, сейчас посмотрю. Вот ты где, собака! Обрадованно воскликнул Виктор и тут же вспыхнул свет фонаря. Крептолов бросился к девушке, сидевшей у стены. Я осторожно прощупал щиколотку и ступню. Даша молчала, только болезненно вздрагивала и едва слышно охнула. Перелома вроде нет, растяжение, наверное. Но всё равно хреново, солнце моё. Встать можешь? Давай попробуем. Вот, хорошо, хорошо. Уходить нам надо, Даш. Сейчас суда эти бандеровки прямочатся, и тогда кто знает, что им в голову придёт. Никакой ошибки быть не могло. Соболев отлично слышал, как за углом, в 3 м от них, колодец мягко спрыгнул из-за тех кто-то ещё. Виктор мгновенно выключил фонарик и вновь зашарил рукой по камням. Только что он видел под ногами, совсем рядом, свой короткий ломик, также утерянный при падении. Нашёл, перехватил поудобнее и приготовился встретить неизвестного. пока упорно не подававшего никаких признаков жизни. Нет, вот вроде тихий шаг, другой затих, даже дыхание не слышно, и снова шаг. Сейчас должен из-за угла выйти. Соболь в бесшумно отвел руку, скрепко сжатым в кулаке ломиком. Слышь, профессор, ты там сломом-то, поаккуратнее, а то зашибешь не на роком. Спокойно посоветовал смутно знакомый голос, и почти сразу же из темноты блеснул свет фонаря, и вошедший, не делая резких движений, осветил сначала свое лицо, а потом уже направил луч на Виктора и Дашу, съежившиеся на каменном полу колодца. Володька, ты здесь откуда? В голосе Собольева слышалось удивление пополам с нотками подозрительности. Оттуда. Хмыкнул Локис, не к месту вспомнив известную кинокомедию. В бинокль случайно глянул и вижу, куда-то мои молодые наныж глядя направились. Ни иначе думаю себе на дело. И мне как-то тоже не спалось. Да и думаю под страхую. Ну там на стрёме постою. А тебе, Сергейч, все не иметься и девушку в эту авантюру впутал. И что сидим? Драпать надо. А то сейчас тут будет очень много рассерженных мужиков, и что они с нами могут сотворить, мне вовсе не интересно. У дашки нога. Понятно, про гуны. Тогда так. Ты, святи, иди вперёд, а вы, барышни, забирайтесь ко мне на спину. Увидев на лице девушки растерянность и смущение, медведь неожиданно даже для себя коротко выматерился и рассерженно зашипел. Ну что, глазки будем строить или спасаться? Живо на спину давай. По подсчётам Локис обеглицы отмерили по петлявшему то вправо, то влево тоннелю метров 100, когда катакомбы преподнесли им неожиданный сюрприз. Ход вывел троицу в небольшой зал, из которого в разные стороны уходили ещё четыре подобных тоннеля. Так, переводя дух, Азадач напротянул Владимир Я осторожно усадил девушку на какую-то каменную ступеньку. Хадерs бекаются как тараканы. Куда идти, профессор? Там в колодце на стене было написано что-то вроде тропой Святого Марка, вспомнила Даша. Вот только что это значит? Святой Марк покровитель Венеции, смахивая пот со лба, соображал Соболев. И один из евангелистов. Только в Евангелии от Марка вроде бы ничего про тропы нет. В Псалмах Давидовых сказано: "Ходите по тропе сердца своего, морщись от боли", процитировала Даша. Только речь-то о тропе Марка. "Давайте сюда", что-то мгновенно прикидывая, указал во второй слева тёмный провал Виктор. "Быстрее, ребята, там, по-моему, уже шумят где-то". Выбранный соболиным тоннель. Оказался чуточку выше и шире предыдущего, и бежать стало немного легче. Криптолог в полсилы бежал впереди, подсвечивая ярким лучом, а Локис, шумно посапывая, монотонно, как во время затяжного марш-броска, трусил с девушкой на спине немного позади. Тропу светового марка выбрали по всей видимости верно, поскольку уже метров через полтораста Биглицы вновь попали в какую-то обширную комнату, где в глаза сразу бросилось барельефное изображение Христа на фоне какой-то не то занавеси, не то покрова. На нашей иконе русской похожи очень, прошептала Даша. Тайная церковь, что ли? неуверенно спросил Локис, осматривая изображение. Вряд ли, ответил Соболев. Манера резьбы и все каноны явно не католические, а византийские, то бишь православные. Тут ты даре права. Слушайте, здесь, по-моему, щель какая-то. Может, это нечто вроде двери? Сейчас я ломиком аккуратненько попробую. Владимир хотел было предупредить товарища, что он недавно уже поддел ломиком одну плиту и напомнить, что из этого вышло. Но с облив уже стронул барельеф, неожиданно легко открывшийся действительно наподобие двери. Однако за тонкой плитой никакого нового хода не оказалось. Зато в неглубокой нише обнаружилось нечто иное. На ровном каменном столике стоял довольно таки массивный на вид металлический ларец, украшенный тонкой чеканкой. Так, а вот и сундучок Белибонса. Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, протянул Локис. Если там внутри веселые пястер из золота с бриллиантами, то тогда понятно, почему вы так упорно сюда лезли и из-за чего так переполошились те археологи наверху. Тогда, ребята, дело наше совсем дрянь. За эти цацки они нас на краю света найдут и на куски порежут, нет? Что мальчиш? Профессор. На свете есть немало вещей и помимо золота и бриллиантов, из-за которых нас могут и гнать, и искать даже за краем света, мрачно возразил Соболев. Думаю, сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений. Те уроды вот-вот нагрянут сюда. Добро, Сергеевич, неожиданно легко согласился Медведь. Тогда расклад такой: Вы с даряй хватайте лорец и шкандибайте потихоньку вон по тому тоннелю дальше. По идее он должен к морю вывести. А ты почти в один голос спросил Ицобулев и Оленево. А я как и положен герою вернусь и задержу тех ребяток, что идут по нашим следам. Холодно усмехнулся Локис. Войнушку с ними поиграю, а чуть позже встретимся. Погоди-ка минутку, герой. Быстренько что-то прикинув, жестом задержал Владимира Криптолых. Войнушка, говоришь? А давайте тогда сделаем вот что: первого преследователя Локи с безособых затея я остановил шлагбаумом, а со вторым нужно было придумать что-то другое, поскольку на один и тот же трюк умный лист дважды не попадется. Второго медведь заманивал почти до самой комнаты, где они с доктором и девчонкой. обнаружил ларец. Потом, прикинув ширину тоннеля, выбрал самое узкое и подходящее местечко и мысленно одновременно, и матеряя благодаря древних японских командос-ниндзя, мигом забрался под свод потолок тоннеля и там распластался подобно пауку, поджидающему жертву. Весить было тяжеловато, но ещё труднее было удержать сбивавшееся дыхание и унять сердце. Стук, казалось, разносился на все катакомбы. Локис широко раскрыл рот и начал дышать как можно медленнее и совершенно бесшумно, прикидывая, что в таком положении надолго его сил не хватит. И если второй гончий пес перестрахуется и подзадержится, второй пес не подвел. И когда преследователь оказался прямо под нависшим над проходом медведем, тот просто рухнул на бойца сверху, свалил. и мгновенно нашарив в голову и шею ошалеллённого противника, коротко и жёстко ударил чуть ниже уха, отключая минимум минут на 15. Вот так, ребята. А то ли легион, легион не так уж вы круты, проворчал Логис. Нет. Зелёные береты, пожалуй, покруче будут. После этого Владимир подобрал выпавший из руки пса фонарик и не без удовольствия разбил его о стену. Фонарь первого бойца разбился при неудачном падении, так что ребяткам еще придется и в темноте поплутать. Ну и ладно, пусть в Томаса Суэра и Бекки Тедчер поиграют, поползут по пещере. Это им моя маленькая месть индейца Джо, а нам пора обежать дальше. Спектакль еще не закончился. Где там мои умник и хроманошка? А Сергейч, ты -то еще тот авантюрист? не чуть не хуже того же томаса сойера обедняшки беки у него очень даже